Глава 73. Рената. Рената замечает поток воды, сбегающий с холма на песок и затем в океан. Она карабкается вниз по скоплению валунов, складывает руки ковшиком и опускает их в ручей. Вода ледяная и кажется чистой. Рената с наслаждением пьет. Сухое горло покалывает от удовольствия. Она складывает руки и снова опускает их за добавкой. "Стойте!" Она поднимает голову. На холме в трех футах над ней стоит мужчина. Он выглядит угрожающе, с палками в руках. Рената перескакивает через ручей, прыгает с камня на камень, бежит дальше по берегу, наступает на скользкий камень и падает на спину. Она пытается встать, но мужчина уже нависает над ней. То, что он держит в руках, оказывается походными палками, а сам мужчина поднимает руки ладонями вверх. Вы не поранились? Извините, что напугал. Эту воду нельзя пить нефильтрованной. Рената переводит взгляд с мужчины на свой окровавленный локоть и обратно на мужчину. Можно ли ему доверять? Как вы сюда попали? спрашивает мужчина. Где мы? Примерно в середине между Биг Flat и Шипман Крик». А где ваша группа? Она молчит. И он задаёт более широкий вопрос. Вы на маршруте Затерянный берег? На маршруте? Ну да, Затерянный берег. Вы потерялись? спрашивает она. Нет, этот маршрут так называется, Затерянный берег. А где это? Вы в порядке, мисс? Пожалуйста, просто скажите, где мы? На Затерянном берегу. В Калифорнии? Да. Рядом с Лос-Анджелесом? Нет, в десяти часах езды от Лос-Анджелеса. А вы оттуда? Э, нет. А, да. Может быть, пойдёте со мной? Мы дадим вам воды и еды. Рената идёт за мужчиной несколько сотен ярдов по тропинке через лес и вверх по холму, затем вниз к другому лесистому берегу, где разбит кемпинг. Четыре палатки, восемь человек. Все они выглядят удивленными при виде Ренаты. Подождите секунду, говорит мужчина. Он подходит к остальным. Рената стоит одна вне толпы. Ее вдруг охватывает ужас, и она бросается бегом вниз по тропинке. «Да подождите!" кричат ей вслед. Кажется, они ее не преследуют, но она продолжает бежать, пока не начинает задыхаться. Переходит на быстрый шаг и идет еще час. Она слышит щебетание птицы, поднимает глаза. На скале стоит здание, к нему ведёт каменная лестница. Рената поднимается по ступенькам. Табличка гласит: "Постоялый двор затерянного берега". В лобби висит огромная карта. Изучив карту, она понимает, что находится на Затерянном берегу, участке побережья Северной Калифорнии длиной в 50 миль. Согласно карте, отсюда ведёт только одна дорога на Шелтерков. Э, могу я вам помочь, мэм? К ней подходит служащий гостиницы. Нет, всё в порядке, спасибо. Она выходит на улицу, когда к крыльцу подъезжает Тойота Камри. Из машины выходит пара лет 60, их заднее сиденье забито багажом. Мужчина оставляет ключи в машине, и пара проходит в здание. Рената запрыгивает в машину, включает зажигание. Она очень давно не водила. Педаль тормоза слева, педаль газа справа. Она следует указателям к дороге Шелтерков. Спустя пять минут пути по извилистому отрезку она проезжает мимо мужчины, стоящего на обочине. Он смотрит на неё через окно. Рената замечает кольцо у него в носу. В зеркало заднего вида она видит, как мужчина бежит к серому седану на ходу доставая телефон. Парень, который подвернул лодыжку, место с единственным выездом облегчило им задачу её выследить. Она едет так быстро, как может, но дорога делает один вираж за другим, а водительского опыта у Ренаты мало. Седан держится в 50 футах позади. Рената попадает на узкий участок, а когда тот сворачивает вправо, ей навстречу выезжает тёмно-синий «Шевроле Блейзер» и блокирует дорогу. Рената вынуждена ударить по тормозам. Она пытается развернуться, но её зажимает седан. Она выскакивает из машины и бежит. Мужчина с бакенбардами выпрыгивает из «Шевроле», а из серого седана вылезает хромой. Она бежит к лесу, но человек с бакенбардами хватает её. Ренат кричит так громко, как только может, но двое мужчин кидают ее в багажник седана и захлопывают крышку.